Глава четырнадцатая Николка уже полчаса колесил по переулкам в районе Таганской площади Хотя до места, где предположительно находился сейчас Яша Было по прямой меньше двух верст Рация только шипела, верещала и больше ничего Хоть ты тресни Николка тряс приборчик Нажимал от отчаяния другие кнопки но добился лишь того, что он окончательно затих. Испугавшись, что связи теперь не будет совсем, мальчик выключил рацию, досчитал до десяти и заново включил. В динамике вновь заверещало, и к несказанной Николкиной радости сквозь шум пробился знакомый голос. «Яша!» Мальчику было, конечно, невдомёк, что возвышавшаяся между ним и хитровым рынком Ивановская горка. Возвышенная местность в центре Москвы, в восточной части Белого города, «Один из семи московских холмов». Напрочь блокировала радиосвязь. А когда он поднялся повыше, на Таганский холм, Яков с его рацией оказался опять в зоне уверенного приема, и теперь его голос был достаточно громким. Даже слишком. Проходящий мимо господин тоже услышал его и проводил гимназиста недоуменным взглядом. Тот, поняв, что чуть не прокололся, свернул в подворотню и зашарил по карманам в поисках наушников — К этим крошечным ушным затычкам он уже привык, когда смотрел по ночам фильмы на ноутбуке. Хотя недоумение господина вполне могло быть вызвано инерацией. Николка, обсуждая с Яшей их хитроумный план, совершенно упустил из виду, что расписание Ярославской дороги по воскресным и будним дням различается, и как раз опоздал на тот самый дачный поезд, на котором должен был отправиться сегодня в Москву. И пришлось мчаться от самых мытищ на велосипеде. В итоге мальчик успел все же вовремя, добравшись за какие-то два часа. Да и то из них двадцать минут потратил в поисках места, откуда было слышно Яшу. А уж сколько недоуменных взглядов поймал он на себе по дороге. А сколько раз вслед Николки несли стрели полицейских свистков. Ну, конечно, езда на бициклах по городу каралась штрафом. Хотя не каждому городовому случалось хотя бы видеть эту мудреную машину. Лошади испуганно шарахались от велосипедиста, а на сретенке мальчика чуть не вытянул хлыстом кучер богатого частного выезда. Но обошлось, и Николка уже раз десять давал себе слово припрятать велосипед на Гороховской, а в Перловку вернуться вечерним поездом. «Тиу-туу!» «Никол, Никол, я на связи, прием!» – забубнила в ухе. Мальчик нажал тангенту. «Слышу тебя, Яша, слышу хорошо, прием!» Ему ужасно нравились эти словечки. Прием, на связи, тангента. Он много таких запомнил. Из книг будущего и из захватывающих, только очень уж и жестоких фильмов, которые Ваня называл «боевики». Теперь словечки пригодились. Тррррршух, фрррр, я на месте. Я под навесом, напротив дома Румянцева, с артелью плотницкой, Вологодские. Прием. Понял, конец связи. Николк поёжился. Хитров рынок считался самым опасным местом Москвы. Это была большая площадь в центре столицы, в низинке близ Яузы, окружённая облупленными каменными постройками. Двух- и трёхэтажные дома полны ночлежками, во всякое время забитыми разным отребьем. Здесь и варьё, и бродяги, и пропившиеся мастеровые с портными, за копейку перешивающими краденое. Попадались и беглые, в скатерги» на площадь прямо с вокзалов шли приезжие артели оттуда их забирали ушлые подрядчики и уводили по работам а после полудня под навесом устраивались хитрованцы и барышники Те скупали все что попало вот возле такого навеса яков видимо и пристроился рация вновь ожела шш вижу студента входит в сибирь иду за ним гляну с кем он встречается. Дома, где помещались ночлежки, назывались по фамилии владельцев – Бунина, Румянцева, Степанова. В доме Румянцева были еще два трактира – Пересыльный и Сибирь. Названия эти негласные, но иначе хитрованцы заведения не называли. Любой москвич знал, что в Пересыльном толкутся нищие, барышники и всякий бездомный люд. А вот Сибирь считался степенью выше, его облюбовали серьезные воры, карманники и крупные скупщики краденого. Над трактиром в билетаже располагались ночлежки для публики почище обычной шушеры. «Шух! Фррр! В трактире его нет! Прием!» Хотел дать половому гривенник, спросить, куда пошел студент. «Не стал! Прием!» Николка, понимающе кивнул. Чужаков на хитровке не жаловали. Любой, рискнувший задавать в Сибири подобные вопросы, рисковал уйти оттуда с ножом в боку. «Осторожно! Зря не рискуй! Что будешь делать? Прием!» На этот раз рация молчала дольше. Минуты три. Николка начал было волноваться, когда голос Яши снова прорвался сквозь нарастающий треск помех. «Хочу заглянуть в окна. тр Готовлю дрон. Прием!» «Кого?» — опешил гимназист. «Откуда там оказался приятель Геннадия и как Яков сумел уговорить его среди бела дня лезть по фасаду притона?» «Машинка летающая, маленькая, с камерой. шшшш Показывал. «Подведу к окнам на фасаде. Прием!» Николка облегченно выдохнул. «Значит, это не он сошел с ума». И опять встревожился. «Как Яков представляет себе эту операцию?» «Конечно, дрон...» Николка вспомнил, как называется летающая штучка, управляемая с небольшого пульта. «Совсем небольшой. Да и в полете не шумит, скорее шуршит». Когда Яша наведался в Перловку, он показал мальчику это электрическое насекомое. Они вдоволь потом гоняли его над полем и между деревьями, но запускать дрон посреди дня, на хитровке, где внимательных глаз побольше, чем в театре на премьере? Яш, ты подумал? Увидят, собьют, прием. Чем? тр ш бутылкой кинут. ти В наушниках опять зашипело, заверещало. Николка покрутил колесико подстройки, помехи смолкли. Уведу по переулку, к солянке, он быстро летит, сам вслед, будто ни при чем, а там городовой, потом во дворе посажу, прием, прием. Значит, и я же с ума не сошел. План, признал Николка, был толков. Быстренько заглянуть в окна номеров Сибири, а потом, когда хитрованцы увидят летающую невидаль и поднимут хай, увести дрон в сторону солянки, куда оборванцы, скорее всего, не сунутся. А кто сунется, пожалеет. Пока городовые станут разгонять невесть, с чего выплеснувшуюся из хитровского горшка накипь, тихонечко подобрать аппаратик в каком-нибудь палисаднике... ти тр р Начинаю приём. Удачи. Жду, как пройдёт. Приём. Минуты тянулись томительно. Рация трещала помехами. Николка поймал себя на том, что задержал дыхание, и выдохнул, лишь когда потемнело в глазах. тр -фр. Там варяк! На втором этаже третье окно от дома Бунина. пштрадет тррр, одет не оттютуш. Шрам, точно он. Студент с ним. Говорят, тррр, достался квояж. Там деньги много, прием. Николка не сразу вспомнил, что варягом они с яши условились называть вандерстрейкера. Значит, бельгиец все-таки в Москве. На хитровке? Ай да Яша, ну и голова. Молодчина. Фррршух. Забегали черти, тиуту. Всё, ухожу до связи, тиуту. Чтоб вас пштр. Николка беспомощно посмотрел на коробочку рации и подумал, что Яша, кажется, вляпался в большие неприятности. А, по-моему, это мерзость. Раздражённая Вероника крутила в руках карандаш. Мало у нас в Москве героина и прочей дури, так вы ещё и добавить решили. Девушку можно было понять. Не каждый день узнаёшь, что твои друзья собираются торговать наркотой. То, что дурь предполагалось доставлять не из Афганистана, а из прошлого, роли не играло. Не понимаю, как вообще можно обсуждать подобные пакости. Наркотики! Может, ещё и сотенёрством займётесь, или органами будете торговать? А что, вариант, ухмыльнулся дрон. Там полно бомжар, ну, бродяг всяких, нищих. И все, не небось, жрут экологически чистые объедки и пьют натуральную сивуху. Ни тебе пестицидов, ни тяжелых металлов. Товар первый сорт. Веронику передернуло, но вступать в пререкания с дроном она не стала. «Мы на минуточку собирались стать в прошлом революционерами, а не наркодилерами. По-вашему, революцию можно делать на деньги от наркоты?» «Революцию можно делать на любые деньги», рассудительно сказал Геннадий. «На доходы от торговли наркотиками, на средства, полученные от иностранной разведки, на взятое в ограбленном почтовом поезде, хоть на фальшивые. Главное, чтобы они были, а вот если их нет, тогда и революции не будет». Очень простая, знаешь ли, причинно-следственная связь. Нет денег, нет революции. «Слыхала про таких ребят? Фарк!» осведомился дрон. Это колумбийские леваки и партизаны, подпольная коммунистическая партия Колумбии. Они с шестьдесят -го года всю страну на уши ставят, воюют с янкисами и буржуями, а бабло, между прочим, идет с кокаина. Они, понимаешь, считают, ость всякая шваль и слабаки от наркотиков сдохнет, на свете чище будет. Не знала? То-то. Думаешь, почему они с наркомафией воюют? Все когда-то тоже были с ними, а потом решили скрысятничать и чисто бабло делать вместо того, чтобы на революцию отстёгивать. Теперь их за такой косяк и мочат. Дрон был известен своей приверженностью к латиноамериканской американской романтике. В данном случае Дрон во многом прав, поддержал соратника Геннадий. И вообще, давайте договоримся, кто не хочет маротр рук, мы никого не держим. Пока не держим, многозначительно добавил он. Ага, а кто станет трепаться? Дрон интернациональным жестом провёл большим пальцем по горлу. «Так что, по-прежнему будешь настаивать на своей позиции?» Вновь обратился к девушке Геннадий. «Или будем считать, что недопонимание ликвидировано?» Вероника пожала плечами и отвела глаза. «А мне вот что непонятно», — осведомился Олег. «Там что, кокс продают просто так? Без рецептов? Заходи и бери, кто угодно, в любой аптеке». «Да», — подтвердил Геннадий, — «заходи и бери в любой аптеке, сколько хочешь». «Я тут нашел материальчик», — поддакнул Валентин, — «как раз по этому вопросу. Вот, Аляш, слушай, биржевые ведомости, примерно уровень нашего Эрбокадейли». И он положил перед собой листок со сканированной дореволюционной газетной вырезкой. «Вначале я брал кокаин в аптеке и платил за крошечный флакон в грамм один рубль десять копеек. «Выходит же его у меня 2 грамма в день, то есть на 2 рубля 20 копеек. Целый месяц я платил эти деньги, после чего аптекарь надо мной сжалился и сказал, «Мы вам, как постоянному клиенту, делаем скидку и будем брать по 90 копеек за флакон в 1 грамм». Каково же было возмущение несчастного кокаиниста, когда выяснилось, что на складе можно брать кокаин значительно дешевле. «С меня взяли 20 копеек за грамм, за тот же флакон 20 копеек!» «Сочтите, сколько я переплатил лишнего!» «Но нифига себе!» – соржал дрон. «Прикинь, если в коммерсант жалобу написать, мол, дилеры на кокс-цены задрали. Дорого! Примите меры!» По комнате прокатились смешки. Геннадий довольно кивнул. «Как видите, с тем, чтобы легально добыть товар, проблем не предвидится. Особенно, если последовать совету автора заметки и обратиться на аптекарский склад. Мы же не хотим переплачивать по девяносто копеек за грамм. «Точно!» — согласился дрон. «Видели мы этот склад. Сидит там старый гриб, сторож. Из оружия палка от метлы и свисток. Всего делов узнать, где у них там кокс, и можно устраивать шопинг «То есть всё же грабить?» — поморщилась Вероника. «А без уголовщины, значит, никак?» «Опять ты за своё!» — вздохнул Геннадий. «Не нравится — предложи вариант. Рассмотрим. А если нет — извини». «Ну, хорошо». Вероника не собиралась сдаваться. Пускай мы эту дурь добудем, пускай даже много добудем а дальше. В пакетике развешивать и по клубам толкать. Сказать, что с нами за это сделают, причём извращённым способом. Вопрос не праздный, согласился Геннадий. Дрон, что думаешь? А что тут думать? Немедленно отозвался тот. Не, по мелочи барыжить палево. Надо сдавать всё разом и потом ложиться на дно, чтобы не нашли по горячим следам. А найти может кто угодно. И пацаны, которые тему наркоты держат, и ФСКН, Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств, и даже ФСБ, товар больно горячий, только так и надо, сдал партию и свалил с концами. Благо, свалить есть куда, закончил задрона Геннадий. Тот, кто займется реализацией партии, уйдет в прошлое и останется там надолго. И этот дрон будешь не ты уж, прости, у тебя будет другая задача. «А кто?» – немедленно спросила Вероника, но Геннадий только многозначительно улыбнулся в ответ. «Ну что, по этому вопросу все?» «Что ж, следующим пунктом у нас студент Бауманки, то есть Императорского Московского технического училища Лопаткин Владимир, разночинец, а также бомбист и террорист. Проживает в студенческом общежитии с милым названием АД на Большой Бронной». «Этот молодой человек даёт нам замечательную возможность сразу, без сложной подготовки работы, проникнуть в круги недобитых царской охранкой народовольцев», Геннадий кашлянул. «Напомню, знакомые этого самого студента Лопаткина где-то через полгода попробует грохнуть государя Александра Третьего. Помните, кто это сделает? Для забывчивых одно имя – Александр Ульянов. Не надо напоминать, чей он брат». Повисло напряжённое молчание. Члены бригады ловили каждое слово выжака. По сути, он впервые открыто заговорил о том, для чего затевается эта рискованная и в перспективе кровавая игра. согласитесь продолжал Геннадий, «у этого юноши чрезвычайно интересные связи, так что остаётся, как говорят в Одессе, пара незаметных пустяков. Выйти на этих людей и завоевать в их среде серьёзный авторитет». И меня в этом плане волнуют отнюдь не господа Ульянов, Шивырёв, Андреюшкин и Ижи с ними. Они выбор уже сделали и со своей дороги не свернут. И флаг им в руки, усмехнулся молодой человек. Революции нужны и герои, и мученики. Меня больше интересуют те, кому сейчас лет по шестнадцать, как господину Гершуни. Или вовсе тринадцать, как Чернову. Я хочу, чтобы они, когда придёт время, видели в нас не непонятных пришельцев, вождей, ведущих к победе. А объяснить им это могут только такие люди, как студент Лопаткин и его друзья. А для этого они должны поверить в нас с вами, друзья мои». Геннадий замолчал и закончил вполне по-деловому. «В общем, Володя Лопаткин даёт нам шанс сэкономить уйму сил, времени и денег, которых у нас с вами пока нет. А потому надо налаживать с ним отношения. Чем мы завтра и займёмся. Валя». Ты, помнится, хотел прогуляться в прошлое? Серж, я все решила. Платье заказывать надо только у мадам Клод. В конце концов, свадьбу устраивать мы тоже будем здесь или в Петербурге, верно? И я, дорогой, должна соответствовать вашим понятиям о моде. А вот прическу сделаю у нас, не говоря уж о косметике. Тут сомнений быть не может. Видела я ваши парикмахерские. Бррр, каменный век, кошмар. Ой... «А если мы устраиваем свадьбу в Петербурге? Как туда из Москвы добираться? Самолеты у вас не летают, а в поезде я всю укладку испорчу». «Конечно, дорогая, все будет так, как ты захочешь», — не в отозвался Никонов. Он стоически терпел Ольгина щебетания уже часа полтора, с тех пор, как они вдвоем вернулись с Кузнецкого. Надо сказать, в последнее время жизнь лейтенанта превратилась в бесконечную череду поездок по свадебным салонам, модным лавкам — и ювелирным магазинам Причем как по эту, так и по ту сторону портала. Ни на что другое ни сил, ни времени не оставалось. Лишь вечером, отправив будущую супругу в двадцать первый век, он мог немного расслабиться и подумать о своих делах. Нельзя сказать, что эти хлопоты были лейтенанту неприятны. Скорее наоборот. Он с удовольствием наблюдал, как Ольга из взбалмошной пришелицы превращается в благовоспитанную московскую барышню. Она даже прекратила намекать на то, что могла бы не тратить времени своего и обожаемого Сержа на постоянные переходы туда-сюда через портал. Несмотря на соблазнительность этого предложения, Никонов ясно дал понять, что намерен соблюдать приличия и переехать к нему она сможет только после официального бракосочетания. Ольга со вздохом согласилась, а лейтенант был на некоторое время избавлен от обсуждения свадебной компании Проблем здесь хватало, причем о большинстве из них очаровательная Ольга понятия не имела. Правила жизни флотского офицера весьма строги. Лейтенанту в скором времени придется представить будущую супругу начальству и сослуживцам. А значит, надо будет отвечать на вопросы об ее семье. Неравный брак хорошо смотрится на страницах романов. На деле же, женитьба на девице неясного происхождения вполне могла кончиться, если не отставкой, то переводом куда-нибудь с глаз долой на Дальний Восток или на Каспийскую флотилию обычное место ссылки проштрафившихся флотских офицеров, а этого допустить никак нельзя. Вместе с должностью при научном комитете морского ведомства Никонов лишился бы возможности влиять на развитие флота. В последнее время он и так забросил свои изыскания, уделяя непозволительно мало времени содержимому хранящегося в кабинете чемоданчика. Кроме того, Предстояло венчание, а закон обязывал священника быть особенно внимательным к совершению брака, а значит, требовалось представить в церковь документы, удостоверяющие, что возраст, вероисповедание, гражданское состояние жениха и невесты, отсутствие недопустимого родства между ними позволяют вступить в брак. Самому Никонову как военному предстояло еще и предоставить разрешение на вступление в брак от непосредственного начальства, Но если с этим никаких хлопот не предвиделось, то об Больге сказать того же было, увы, нельзя. У нее документов не было. Вообще. Равно как и возможности выправить их законным путем. Конечно, такие вопросы в Российской империи испокон веку решались с помощью нужных людей и соответствующего размерам сды. Однако Никонов подобного опыта не имел. Он уже подумывал обратиться за помощью к Корфу, который ориентировался в житейских коллизиях куда лучше него. Как-то Никонов упомянул об этом в беседе с Ольгой, но девушка отмахнулась и заявила, что «ребята сделают в фотошопе ксивы лучше настоящих, только надо найти образец». Потратив четверть часа на выяснение, что, собственно, имела в виду будущая супруга, Никонов с негодованием отверг вариант фальшивки, пусть и очень высокого качества, так что вопрос с документами оставался открытым. «Серж, ты вообще меня слушаешь? Смотри, я никак не могу решить, какую из этих трёх... Нет, пяти шляпок выбрать. Посмотри, что тебе больше нравится?» Неконов вздохнул и, оставив тягостные мысли, с головой окунулся в водоворот предсвадебной суеты. От этого приятного занятия его отвлёк громкий трик снизу. «Куды прёшь, храпоидол? Господа не принимают!» Лейтенант с усилием оторвался от созерцания невесомо-кружевных штучек непонятного назначения, и вышел на лестницу. Внизу, в прихожей, встрепанный Николка сцепился с Федором, нипочем не желавшим пускать его без докладу. Николка размахивал руками, что-то горячо втолковывая привратнику, но тот стоял, как скала. Увидев Никонова, мальчик обрадовался. «Дядь Сережа! Ой, простите, господин лейтенант, я к вам! Очень срочно! А он вот не пускает!» Моряк кивком велел пропустить Николку, Привратник удалился, шаркая войлочными туфлями и недовольно бормоча что-то себе под нос. А Николков, взлетев по лестнице, зачастил. «Беда, дядь Сережа, Яшка попался! Хотел заглянуть в Сибирь, его там и схватили! Я сразу к вам, надо что-то делать, а то этот гад-стрейкер его точно убьет!» «Погоди, погоди!» Никонов попытался остановить поток слов. «Какая Сибирь? Откуда там стрейкер? А заодно и Яков? И куда он хотел, как ты и выражаешься, заглянуть?» Через полчаса Николка сидел в гостиной, сжимая в ладошках кружку с чаем. Ольга хлопотала вокруг. Напряжение последних часов вылилось у мальчиков в форменную истерику. Едва закончив невнятные объяснения, он попросту разрыдался. А Никонов, поймав извозчика, мчался на моросейку, где в этот час можно было застать в клубе барона Корфа.